Глава седьмая, в которой мистер Олверти является на одре болезни. Мистер Вестерн так полюбил Джонса, что не желал с ним расстаться и после того, как рука молодого человека давно зажила. Джонс тоже из любви ли к охоте, или по другой какой причине, Либезна соглашался проживать в его доме недели под вы, ненавидясь ни разу к мистеру Олверти и даже не получая от него никаких вестей. Мистер Олверти простудился и уже несколько дней чувствовал недомогание, сопровождавшееся лёгким жаром. Однако он не обращал на него внимания как обыкновенно это делал, когда болезнь не заставляла его слечь или отказаться от исполнения обычных дел, поведение которого мы ни в коем случае не одобряем и не советуем ему подражать, ибо правы господа, занимающиеся искусством эскулапа, говоря, что если болезнь вошла в одну дверь, то врач должен войти в другую. Иначе, что означала бы старинная пословица «болезнь» «Венеэнти окуритте морбо» — противоборствуйте болезни с самого ее появления. При этих условиях доктор и болезнь встречаются в честном поединке, одинаково вооруженные. Тогда как, давши недугу время, мы позволяем ему укрепиться и окопаться, подобно французской армии, и для ученого мужа бывает очень трудно, а подчас и невозможно подступиться к нему. Порой даже выиграв время, болезнь применяет французскую военную тактику, подкупая самую природу, и тогда все медицинские средства оказываются запоздалыми. Так помнится знаменитый доктор Мизо Бен любил патетически жаловаться, что к его искусству обращаются слишком поздно, говоря... Мои пациенты должно быть принимают меня за гробовщика, потому что посылают за мной только уже после того, как врач убил их. Доктор Мизобен умер в 1734 году, француз, живший в Лондоне и получивший здесь репутацию шарлатана. Хельдин коронически посвятил ему свою переделку комедии Мольера Врач по невеле уже доктор Его же изобразил Хогарт на пятом листе, упомянутой выше серии гравюр «Путь при лестнице». Вследствие такой небрежности, недомогание мистера Олверти настолько усилилось, что когда нестерпимый жар заставил его, наконец, обратиться к медицинской помощи, доктор, войдя к больному, покачал головой, выразив сожаление, что за ним не послали раньше, и объявил «Хогарт». Что, по его мнению, пациент в большой опасности. Мистер Олверти, все дела которого в этом мире были устроены и который вполне приготовился к переходу в мир иной, выслушивал это сообщение с величайшим спокойствием и невозмутимостью. Он мог бы каждый день, отходя ко сну, говорить вместе с котоном в известной трагедии: "Пускай вина иль страх тревожат вас, не знает их котом и для него равны и сон и смерть. Катон, герой трагедии Адисона 1672-1719, Катон утический 1713. Катон утический или младший 95-46 годы до нашей эры защищал республику против диктаторских покушений Цезаря покончил с собой в Утике, город в Африке, после сражения при Тапсе, где были окончательно разбиты республиканские войска. Трагедия Адисона образец просветительского классицизма в английской литературе. Отрывок "Пускай вино или страх" в переводе Рождественского. И он мог говорить это даже с гораздо большим основанием и уверенностью, Чем Катон или любой из надменных героев древности или современности, ибо он не только был чужд страха, но имел полное право, как добросовестный работник по окончании жатвы рассчитывать на получение награды из рук щедрого хозяина. Мистер Олверт немедленно распорядился созвать всех своих домочадцев. Все были на лицо, за исключением миссис Блайфил. Несколько времени тому назад уехавший в Лондон и мистер Джонса, с которым читатель только что расстался в доме мистера Вестерна и которого пришли звать в ту самую минуту, когда его покинула Софья. Известие об опасности, угрожающей мистеру Олгерти, слуга сказал, что он умирает, прогнало из головы Джонса всякую мысль о любви. Он тотчас же бросился в присланную за ним коряжку и приказал кучеру гнать во весь опор. Дорогой, я убежден, он ни разу не вспомнил о Софии. Когда вся семья, именно мистер Блайфилл, мистер Джонс, мистер Твакум, мистер Сквейр и некоторые из слуг, так приказал мистер Олверти, собралась вокруг постели, больной сел и начал было говорить, но ему помешали громкие рыдания и горькие жалобы Блайфилла. Мистер Олверти пожал ему руку и сказал: "Не кручинься так, дорогой племянник. По случаю самого обыкновенного события, выпадающего на долю человека, когда друзей наших постигает несчастье, мы справедливо огорчаемся, потому что часто эти несчастья можно было бы предотвратить, и они делают участь одного человека более тяжёлой, чем участь других. Но смерти избежать невозможно." Это наш общий удел, который один только равняет всех людей. А приходит ли она раньше или позже, это несущественно. Если мудрейший из людей сравнивал продолжительность жизни с мгновением, то уж, конечно, нам позволительно смотреть на нее, как на один день. Мне суждено покинуть ее вечером. Но те, что были взяты раньше, потеряли лишь несколько часов времени. В самом лучшем случае мало стоищих, сожалея, а гораздо чаще это часы изнурительного труда, страданий и горя. Один римский поэт помнится сравнивает нашу кончину с окончанием празднества. Мысль эта часто приходила мне в голову, когда я видел, как люди изо всех сил стараются продлить развлечение и насладиться обществом своих друзей несколько лишних минут всё так кратки самые продолжительные из этих удовольствий как ничтожна разница между уходящим прежде всех и уходящим последним но такой взгляд на жизнь ещё самый благоприятный и это не желание расстаться с друзьями ещё прекраснейшее из побуждений заставляющих нас бояться смерти и всё же самое продолжительное на какой мы можем рассчитывать удовольствие этого рода так быстротечно, что не имеет никакой цены в глазах мудреца. Немногие должен сознаться, так думают, ибо они многие думают о смерти до того, как попадут в её пасть. Как ни чудовищна грозна она для них при своём приближении, всё-таки они не в состоянии видеть её издали. Более того, Несмотря на весь страх и трепет, охватывающие их в предсмертный час, всякая память об этом у них исчезает, как только опасность смерти миновала. Но увы, ускользнуть от смерти не значит быть пощажённым ею. Это только отсрочка, и притом отсрочка недолгая. Не вещайся же, друг мой, событие, которое может случиться в каждый час которое может быть вызвано каждой стихией, и больше того, почти каждой частицей окружающей нас материи, и которое совершенно неизбежно для всех нас, не должно ни удивлять, ни огорчать нас. Так как доктор сообщил мне, и я очень ему благодарен за это, что мне угрожает опасность скоро с вами расстаться, То я решил сказать вам на прощание несколько слов, пока болезнь, которую чувствую я, быстро берёт власть надо мной и ещё не лишила меня способности говорить. Но мне приходится слишком напрягать свои силы. Я намерен поговорить относительно моего завещания, хотя оно давно уже мной составлено, но мне хочется сообщить его пункты, касающиеся каждого из вас чтобы увериться, все ли вы довольны теми распоряжениями, которые я в нём сделал. Вам, племянник Блайфил, я отказываю всё своё состояние, за исключением 500 фунтов годового дохода, которые перейдут вам после смерти вашей матери, и за исключением поместья с 500 фунтами годового дохода и капитала в шесть тысяч фунтов, которые я разделил следующим образом. Вам, мистер Джонс, я завещаю поместье с пятью стами фунтами годового дохода. И так как я знаю, как неудобно оставаться без наличных денег, то прибавил к ним еще тысячу фунтов звонкой монеты. Не знаю, превзошел ли я или обманул ваши ожидания. Может быть, вам покажется этого мало, А свет не замедлит осудить меня, сказав, что я дал слишком много. Но суждения света я презираю. А что касается вашего мнения, то если вы не разделяете общераспространённого заблуждения, которое мне не раз доводилось слышать на своём веку в качестве оправдания скудости, именно будто благодеяние вместо того, чтобы делать людей благодарными, делает их только безгранично требовательными, и вечно недовольными. Извините меня, что я об этом заговорил. Я не подозреваю вас в таких чувствах. Джонс припал к ногам своего благодетеля и горячо пожав ему руку, сказал, что доброта его и в настоящем случае, и прежде настолько им незаслуженной, настолько превосходит все его ожидания, что никакие слова не могут выразить его благодарности. И смею вас уверить, сер «Ваше великодушие тронуло меня до глубины души, и если бы не эта печальная минута...» «О, друг мой, отец мой!» От волнения он не мог больше говорить и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Олверти дружески пожал ему руку и продолжал. «Я убежден, друг мой, что ты добр, великодушен, благороден». Если к этим качествам ты присоединишь ещё благоразумие и благочестие, ты будешь счастлив. Первые три качества, я признаю, делают человека достойным счастья, но только последние два сделают действительно счастливым. 1000 фунтов даю я вам, мистер Твакум. Сумма эта, я уверен, намного превосходит ваши желания и ваши потребности. Однако примите её на память о моих дружеских чувствах к вам. И если что окажется лишним, то ваше благочестие, которого вы держитесь так строго, научит вас, как распорядиться остатком. Такую же сумму даю я и вам, мистер Сквер. Она, я надеюсь, даст вам возможность продолжать ваши занятия с большим успехом, чем до сих пор. Я не раз замечал с прискорбием, что нужда чаще возбуждает презрение, чем сострадание, особенно в людях деловых, для которых бедность есть свидетельство недостатка практических способностей. Те небольшие деньги, которые я могу предложить вам, освободят вас однако от затруднений, стоявших прежде на вашем пути. И я не сомневаюсь, что доставшиеся вам средства позволят удовлетворить все скромные потребности вашей философской натуры. Я чувствую, что силы покидают меня, и потому не упоминаю об остальных. Всё это вы найдёте в моём завещании. Там помянуты и слуги мои, кое-что оставленное и на дела благотвориния. Я уверен, что душеприказчики исполнят волю мою в точности. Да благословит всех вас Господь. Я отправляюсь в путь немножко раньше вас. Тут в комнату поспешно вошёл лакей и доложил, что приехал стряпчий из Солсбери с важным поручением, которое, по его словам, он должен передать лично мистеру Олверти. Человек этот, сказал лакей, по-видимому, очень торопится, и заявляет, что у него столько дел, что разорвись он на четыре части, и то с ними не справится. "Ступай, друг мой, и узнай, что нужно этому джентльмену", обратился Олверти к лакею. "Сейчас я не в состоянии заниматься делами". И притом это дело касается теперь больше тебя, чем меня. Я же решительно не в состоянии принять кого-нибудь в эту минуту и сосредоточить на чём-нибудь своё внимание. После этого он простился со всеми, сказав, что, может быть, будет в силах снова свидиться со своими родными, но теперь ему хочется немного отдохнуть, так как произнесённая только что речь сильно его утомила. Некоторые из собравшихся горько плакали, уходя из комнаты, и даже философ Сквейр отирал глаза, давно отвыкшие наполняться слезами. Что же касается миссис Вилкинс, то она роняла капли слез, как аравийские деревья в цирительную камедь, церемония, без которой эта дама никогда не обходилась в подобающих случаях. После этого мистер Олверти снова выросла, опустился на подушки и расположился поудобнее, чтобы соснуть.